Глава вторая. Эпоха расцвета телесных наказаний. Причины расцвета. С 15 века начинается у нас быстрый расцвет телесных наказаний. Всевозможные стезания и уродownie приобрели с этой поры в русском праве преобладающее значение. И в Киевской Руси телесные наказания были известны. Но тогда общий уклад жизни мало благоприятствовал их процветанию. В московский же период многое изменилось. Россия в то время уже сложилась в государство, говорит Ступин. И потому установился взгляд на преступление как на злое действие, вредное не только частным или родовым интересам, но и целому обществу. Поэтому если в предшествующую эпоху, когда преступное деяние понималось главным образом с точки зрения частного вреда, было возможно погашение его примирением посредством денежной уплаты. Теперь, когда на него смотрели как на обще вредное зло, не допускалось уже погашение его посредством выкупа, И преступление могло быть погашено лишь посредством наказания, установленного государством. Но какое наказание кажется наиболее соответственным государству и обществу умственный, нравственный и экономический уровень которого стоит на низкой ступени? Очевидно, которое наиболее карательно, наиболее просто и вместе с тем дёшево. А таким само собой является телесные. И действительно, что может быть проще, дешевле и более устрашительно, как причинить за воровство или другой проступок тяжкую боль сечением или отнять и повредить тот член тела, посредством которого совершено преступление. После татарского погрома центр жизни нашей родины из Киева перенёсся на север. В 12-13 веке страной управляли князья со своими дружинниками. Особой разницы между владыкой и его товарищами не было. Князь стоял между слугами только как первый из равных. Они его поддерживали, и с ними он должен был постоянно считаться. После нашествия татар дружина была в конец разорена и потеряла всякое значение. Переселившись на новые места, князья постарались устроиться иначе и управлять единой самодержавной властью. Скоро между ними выделился московский владыка. Сами татары способствовали этому. Хан сделал московских князей своими наместниками на Руси, поручил им собирать дань, понемногу Москве подчинились другие уделы. Русь собралась в единое государство с твёрдой и могучей властью во главе. В 16 веке было сброшено наконец ненавистное татарское иго, и московские владыки короновались царями. Опираясь на духовенство, государи неизмеримо возвысились над своими подданными, их холопами, которых они считали чуть ли не полной своей собственностью и расправлялись с ними как хотели. Малейшее приравнивание себя к светлой недосягаемой особе владык жестоко каралось.